Глава семнадцатая. Ритка целовалась с Романовым. Девчонки из нашей группы веселились на тесном танцполе, залитом синим светом. Алена с Кристиной и сестрой Риты тоже. А вот Черняева не отрывала задницу от дивана. Сидела рядом с Соколом и опутывала его своими щупальцами с яркими ногтями. Иногда косилась на меня, на Смирнова, который весь вечер сидел в полобороток Маринке Шустовой из нашей группы. А когда его рука легла на Маринке на колено, так у нее брови поднялись. Явно не понимала, почему мой парень в открытую флиртует с другой. А я молилась всем богам, чтобы Смирнов и Маринка поцеловались. И боги меня услышали. Их страстный и долгий поцелуй увидели все сидящие за столом. В том числе и сокол. На его лице выступила легкая смущенная улыбка. А вот лицо Черняевой, кажется, стало такого же цвета, как диван. Ой, а это у нее пары с ушей? А, нет, показалось. Это в зал пустили дым. Я ликовала и мысленно осыпала благодарностями Смирнова за этот презент в виде поцелуя. Судя по довольному лицу Сокола, он тоже был рад. Заиграла медленная композиция, и за наш стол вернулся народ. На танцполе осталось несколько парочек которые закружились под мото и его по буквам. Смирнов с Маринкой тоже ушли на танцпол, держась за ручки. Ритка, скривив лицо, смотрела им вслед. «Блин, Эль, похоже, наш план по избавлению от Черняевы успешно провалился!» Заплетающимся языком проговорила Ритка. «Эх, да!» – театрально погрустнела я. Шампанское лилось по фужерам, и из них воздушные пены текло на стол. За этот вечер мы точно пропитали белоснежную скатерть парочкой бутылок игристого. Кристина толкнула речь, и на этот раз сокол чокнулся со мной первым, что явно не понравилось его принцессе. И она так на меня посмотрела, что я даже поперхнулась колючим вином, и оно едва не полилось из носа. С танцпола сквозь музыку послышались визги. Света подбежала к нашему столику с криками «Наших бьют!» Ритка кинулась к ней с расспросами. Сокол, Капуста и Цыпа соскочили с дивана и рванули в потасовку, которая завязалась прямо посреди танцпола. Сокол оттащил от сливы парня и надавал тому по лицу. Цыпа тоже схлестнулся с каким-то качком, и Капуста влез в драку. Охранники бросились разнимать парней. Девочки визжали, как сумасшедшие. Ритка забралась на диван, чтобы лучше видеть, что там происходит. Я сняла ботильоны и залезла к ней. — Из-за чего все началось? — крикнула я Ритке. — Никитин пригласил какую-то девчонку на Медляк, а та с парнем была. Ну и ее парень наехал на него. Смирнов вступился за Никитина и съездил парню по роже. У того друзья подскочили, а с нашей стороны Слива с Романовым писались. Ну и понеслось. — Побежали за ними! — крикнула Света и бросилась к выходу, куда охранники выводили парней. На улице разборки продолжились. Какой-то пьяный парень задирал сокола. Сокол курил и сжимал кулаки. Черняева кричал этому парню в лицо, что у сокола недавно было сотрясение, и ему нельзя драться. Сокол быстро докурил, бросил окурок, отодвинул Оксану с пути и схватил пьяного клоуна за воротник серой рубашки. Тряхнул пару раз так, что все пуговицы на рубашке расстегнулись, а затем ударил головой об стену. Сзади на него побежал еще один, но капуста его остановил и повалил на землю. А потом из клуба выскочил паренек, у которого все руки и шея были покрыты татуировками, и начал кричать. «Пацаны, давайте с миром разойдемся! Мы не правы, мы признаем!» Сокол швырнул пьяного заводилу на землю. Тот, поднимаясь на ноги, начал мычать, что надерет соколу зад и принялся смешно выбрасывать вперед кулаки. «Ладно, Чак Норрис, сам виноват», — усмехнулся Сокол и только сделал шаг к нему, как между ними возник тот парень, который только что просил разойтись с миром. «Мы уходим, пацаны, уходим!» — запыхался он, отодвигая пьяного дружка с голым животом назад, сказав ему то, над чем я задумалась. «Идиот, ты хоть знаешь, с кем связался? Еще слово пикнешь, и он превратит тебя в бифштекс». «Все? Можно продолжать мой день рождения?» – нервно спросила Ритка, и первая вошла в клуб. Я кинулась за ней. «Почему они так сокола испугались?» – запыхавшись, спросила я. «Потому что каждый знает, на что он способен». «А на что он способен?» «Дерется круто. А откуда это каждый может знать?» «Те, кто ходят на бои без правил, знают». «Он участвует в боях без правил?» «Да, за деньги», – поднимаясь по лестнице, отвечала Ритка. «Калечит себя за деньги?» «Соколу нужны деньги, Эль, вот и дерется». «Деньги многим нужны, но разве нужно обязательно драться?» «В его семье проблемы, но это я не могу рассказывать, это личное». «Ладно». Мы вошли в шумный зал. Сели за стол, Ритка налила шампанского. Мы обе немного выпили. Потом подтянулись и остальные. Ритка убирала салфеткой кровь с губ Романова. Сливе тоже досталось». Ему нос разбили, и его светлая рубашка была перепачкана кровью. На лице Смирнова не было ни одной из ссадины. У Никитина тоже только порвана футболка. Ритка отчитала его по полной программе за то, что пристал к девчонке, у которой есть парень. Черняева с Аленой и Кристиной тоже вернулись за стол. А парни, видимо, остались на улице. «Я полезла за телефоном, чтобы посмотреть, сколько времени» и увидела три пропущенных от брата. Спустилась вниз, где было нешумно, чтобы перезвонить Максу. И в это время в здание вошли цыпа Капуста и Сокол. Парни пошли наверх, а Сокол подошел ко мне. «Все хорошо?» – спросил он и неожиданно коснулся пальцем моих губ. «Блестка!» – улыбнулся он, показав мне миленькую блестящую крапинку на кончике своего пальца. «Все прекрасно!» – улыбнулась в ответ. «Мои книги, когда домой поедешь, хорошо?» – подмигнул он. «Я с тобой. Я на такси. Ну и что? Нам же в одну сторону, верно?» Я кивнула, пока не понимая, как мы уедем из клуба, в котором Черняева, на одном такси. Но его предложение меня очень подбодрило. Самое главное, чтобы никто не увидел нас вместе. Это главная задача моего плана. В моей руке зазвонил мобильник. Во весь экран высветилось фото брата. Сокол, кажется, это заметил. Я отошла в сторону. «Привет, Макс!» «Мира, ты где?» – раздался сердитый голос брата. «Я на дне рождения у подруги!» «Молодец, сестренка, развлекаешься!» «Вот только ответь мне на один вопрос. Почему в бабушкиной квартире живут чужие люди?»